«Да», — сказала она, как будто высказывая его мысли вслух. «Я необычная женщина. Я выросла в хорошей семье. Но об этом в другой раз. Я должна предупредить вас, что на борту находится член Черного Четверга». Джалс мгновенно насторожился. Внешне он оставался спокойно и продолжал водить рычагами. Но прежде чем байсет успела продолжить, голос капитана с кормы позвал его на бейсике. «Человек!» «Войдите». Джалс оторвался от пульта и сказал, «Останься здесь, я поговорю с тобой позже». Он прошел через отверстие в двух перегородках, не отвечая на вопросы рабочих. Войдя в кормовой отсек, он обнаружил там капитана и инженера, уже одетого в скафандр. Полунадутый, он стал достаточно прозрачным, чтобы можно было разглядеть внутри него тело. Шлема не было» и голова инженера высовывалась из шейного кольца, как темные косточки проступают сквозь полупрозрачную кожицу винограда. «Вы – командир корабля», – обратился к капитану Джайлз. «Поэтому во имя общих интересов я стараюсь многого не замечать. И тем не менее, ваша прямая невежливость по отношению ко мне вызывает ответную реакцию. Если вы обращаетесь ко мне на моем языке, постарайтесь использовать вежливую форму обращения, иначе я не буду отзываться. В данный момент я являюсь вождем этих людей. Вам ясно? Совершенно ясно, о благороднейшие из людей, ответила капитан. Впредь говоря на вашем языке я буду называть вас адальман. А теперь помогите мне с перевязкой. Нужно перевязать скафандр так, чтобы даже в случае утечки инженер мог бы продолжить работу. Она протянула Джайлсу нечто вроде коротких отрезков пластиковой ленты с металлическим покрытием. Нечто среднее между веревкой и проволокой. На каждом конце располагался зажим странной формы. Ленты были достаточно длинны, чтобы их можно было дважды или трижды обернуть вокруг ноги или руки инженера прежде чем защелкнуть зажим. Теоретически это было нетрудно, но не так просто было сделать это в маленьком поле гравитации шлюпки. Работу было бы легче выполнить, если бы инженер лежал горизонтально, на одной из коек. Но при толчках тело бы взлетало в воздух. Вскоре выяснилось, что пользы отжаялся больше, если он просто будет придерживать тело инженера, пока капитан обвязывала скафандр. Когда они закончили, и инженер поднялся, Он был похож на фигурку, составленную из обрезков толстой колбасы. Повязки не мешали свободной циркуляции воздуха в скафандре, но в случае утечки изолировали бы ее от других частей тела. Джайлз не верил в то, что это все поможет в случае катастрофы со скафандром. Ему пришло в голову, что это всего лишь ритуал, совершенный, чтобы оградить инженера от беды. Для альбинарецов это, видимо, не совсем бессмысленный жест но все же странно. «Хорошо, Адельман», — сказала капитан. «Приступим. Возвращайтесь на свое место, а я выпущу инженера из люка». Они прошли через перегородки под недоуменными взглядами рабочих, двое из которых помогали инженеру идти. Капитан нажала несколько кнопок, и внешняя дверь люка распахнулась. Иний покрыл поверхность, соприкоснувшуюся с теплом атмосферы шлюпки. Капитан натянула пластиковые перчатки и подключила к костюму инженера гибкие шланги, по которым поступал воздух, тепло и энергия. На ковенец капитан выпрямилась и закрыла за инженером люк. Не говоря ни слова, она обратилась к экрану над главным пультом. Джалс вернулся к своим манипуляторам. На ожившем экране увидел он секцию с открытой наружной дверью и фигуры в скафандре, медленно передвигающуюся по к корпусу, Прямо перед Джайлсом раздался грохот тяжелых ботинок. И он сам, сопровождаемый пучком шлангов, прошел перед Джайлсом к корме. Затем послышался скрежет, и фигура инженера снова стала расти в размерах. Механизм, несущий манипуляторы, перемещался следом за ним. Джайлс ждал. Постепенно капитал замедлен скорость движения устройства, и механизм остановился на самом краю кормы, прямо перед инженером. Тот расщехлял двигатели. Джайлс инстинктивно хотел помочь ему. «Стоп!» Голос капитана вырвался из громкоговорителя на пульте Джайлса. адальман без моего приказа не делайте никаких движений. Вы не знакомы с приводными механизмами и скорее навредите, чем поможете. Повторяю, без моего приказа не двигать ничего». «Хорошо», — ответил Джайлс. Он ослабил пальцы, но не снимал их с манипуляторов. Инженер почти целиком разобрал один двигатель, чтобы добраться до неисправности. Дело шло медленно. Видимо, скафандр был неудобен и сказывалось отсутствие гравитации. «Сэр», — сказала Байсет на эсперанто, — «Джал совсем забыл о состоявшемся разговоре, но теперь он резко повернулся к ней, не снимая рук с рычагов манипулятора». «Да», — сказал он на эсперанто, — «ты хотел рассказать мне, откуда ты знаешь аспиранта. «Нет, я хотела предупредить вас, что на борту...» «Начнем сначала», — спокойно перебил ее Джайлз, давая своим тоном понять, что он не переменит своего решения. «Прежде всего я желаю знать, где ты выучила этот язык, и тем более, откуда ты узнала, что им владею я». «Что касается языка, то мне прочли спецкурс. При этом, ваша честь, мне сообщили, что вы тоже его знаете». Все это было сделано исключительно для того, чтобы я могла спокойно общаться с вами. Что я и делаю. Теперь же позвольте рассказать вам о Черном Четверге. У него было всего лишь несколько секунд, чтобы собраться с мыслями после ее прихода. Он решил, что лучше всего опережать ее на полшага. О том, что на борту шлюпки есть и их группа. Ее глаза стали маленькими и острыми. «Вы знаете об этих революционерах?» «Да, я немало слышал о них», – обеспечно сказал он. «В молодости я и сам был революционером. Но половина времени уходила на учебы. Да, мы знаем, что вы дружили с Полем Оке и были членом так называемого философского кружка. Но вы порвали с ним несколько лет назад». Джал сурово взглянул на нее. «Вайсет», – сказал он, – «тоном Адельмана, разговаривающийся с рабочим. Ты забываешься». Она не съежилась, но оцепенела. «Извините, Ваша честь, но я никогда не была полностью рабочей. Я выросла в хорошей семье. При других обстоятельствах я могла бы стать ее членом». Он ощутил жалость к ней. «Если жизнь была нелегка для рабочего, воспитанного в семье Адель, то куда тяжелее она была для полукровок, незаконно рожденных. Им не было места среди Адель, и ходили слухи, что рабочие тоже ненавидели их. «Извини, байсет, сказал он мягче, — «но твои вопросы становятся слишком личными». «Я спрашиваю вас не от себя лично», — сказала она, и ее бледные глаза блеснули, подобно льдинкам под лучами солнца, пробившимся сквозь серые тучки. «Я говорю от имени полиции». Джаз похолодел, но внешне ничем не выдал своего состояния. «Вижу», — спокойно сказал он. Это, конечно, меняет дело. Однако ты утверждаешь нечто странное. Что может делать революционер на Бальбене? Ему следовало бы остаться на земле, где он был бы полезен своей организации. «Мы тоже этого не знаем», — сказала она. «Но это факт, что многие пограничные миры куда менее охотно, чем следовало бы, сообщают земной полиции о прибывших преступниках. Взять хотя бы тот случай с вашим приятелем Полем Оке». Он тоже, видимо, перебрался на один из таких миров. «Итак», – подумал Джайлз, – «полиция присоединилась к ОК фронту, в предположении о местопребывании Поля. Это значит, что он должен найти его раньше полиции, иначе у него не будет шансов убить Поля. Полиция не может нанести ущерба преступнику и не им пытаться побороть волю и могучий интеллект урожденного Адель, тем более Поля». Под охраной полиции он останется в живых, как символ рабочей революции, которая свершится его именем. «Вот как?» – наконец сказал он. «И как же он туда попал?» «Ему помогли люди Черного Четверга. Фактически их человек на шлюпке может быть их курьером». «Ого!» – сказал Джайлс. «В нем пробудился интерес. Если то, что говорит эта женщина, правда...» то курьер может привести его к полю. Это означает, что ему придется так или иначе покровительствовать члену этой банды. Даже убить Байсет, если придется. Всё существо Джайлса восставало против этого. Тем более убить рабочую. Он заставил себя не думать на эту тему. От судьбы не уйдешь. Если ему придется ее убить, чтобы добраться до поля, он убьет ее. Вот и все. «Ваша честь!» — услышал он голос Байсет. «Вы меня слушаете?» «Что?» «А, извини, мне нужно было следить за экраном!» Джас кивнул в направлении экрана, на котором инженер продолжал копаться в двигателе шлюпки. «Конечно, я и забыла. Простите меня, сэр, но это очень важно. У меня нет доказательств, но мне кажется, что это девушка по имени Мара». «Мара?» — он произнес ее имя чуть грубче, чем хотелось бы. «Именно!» Поэтому я и говорю с вами сейчас. Мне нужны точные доказательства, иначе может оказаться, что она принадлежит какой-нибудь третьей партии. Я произведу допрос, как только мы прибудем на Бальбен. Посмотрели бы вы, как эти твердолобы и рабочие отпираются, когда их допрашивают в рамках существующего закона? Конечно, пробормотал Джайлз, еще не оправившись от слов байсет Негоже Адельману без нужды вмешиваться, тараторила Байсетт, но он не слышал ее. К его удивлению, он упорно отвергал мысль о связи Мары с революционерами. Их организация присвоила себе имя того дня, когда группы рабочих предприняли бессмысленную попытку вторгнуться на сессию Совета Адель, верховного органа империи. Они несли с собой знамена и транспаранты с надписями, требующими сокращения сроков рабочих контрактов и повышения уровня образования для низших классов. Демонстранцы, естественно, были безоружны, за исключением одного человека. У одного юноши оказался украденный им в бытность его смотрителем Цейхауса полицейский бластер. У него хватило глупости достать его, но так как, по-видимому, он не умел с ним обращаться, он просто водил им из стороны в сторону». Естественно, что охрана совета открыла огонь, и демонстранты были уничтожены. Было это в четверг, и эта новейшая, хитрейшая и скрытнейшая организация выбрала себе название «Черный четверг». Они уже не носили плакатов. Ходили слухи, что члены организации поголовно вооружены, и что несколько человек, до которых удалось добраться полиции, были снабжены ампулами с ядом, и что они проглотили их перед допросом. Это худший вид фанатиков, подумал Джайлз. Они заставляют мужчин и женщин, пусть даже и рабочих, выбирать смерть, нежели избавление от своего заблуждения. Как бы он ни старался, он не мог поверить, что и Мара из их числа. Он вспомнил, как она улыбалась, говоря, что сбор ягод не так уж и утомителен. Человек, носящий с собой яд, не может так улыбаться. Нет, это невозможно. Он отвлекся от своих мыслей. «Извини», — сказал он Байсет, — «я тут был занят с инженером». «Так что ты там говорила?» «Я говорила, вашу честь, что вам не стоит лезть во все это самому. Это не подомает Адельману. Девушка она молодая, а вы противоположного пола, да еще из высшего сословия. Все ведь считают, что Адельман...» — ее голос дрогнул. «Что Адельман должен считать себя привлекательным, хотя бы и для рабочих. Само собой, эти бандиты считают себя не хуже Адельманов». И если вы не будете ее сдерживать, она начнет вести себя свободнее. Как только она скажет что-нибудь компрометирующее, передайте это мне, а я уж позабочусь об остальном». «А ты уверена, что она будет вести себя свободнее, как ты выражаешься?» «Я думаю, да. Ведь мужчина, извините меня, сэр, урожденный Адель, не знает их так же, как я. Они продадут душу, чтобы пробраться в высший класс». Джаз взглянул на нее. «Может, она и права? Но в этой откровенности есть что-то грязное. Но долг есть долг, и вывести черный четверг из игры в интересах как ОК Фронта, так и полиции. Но кто бы мог подумать, что прелестная маленькая Мара?» Внезапно его осенила новая мысль. Он недоверчиво посмотрел на Байсет. «Секунду, мы кое-что забыли. Ты говоришь, что ты из полиции. Но все это только слова». Ты можешь быть сама из Черного Четверга, а Мара из полиции. «Вы правы, сэр», — ответила она. Ее пальцы скользнули к застежке молнии комбинезона и, поколебавшись, схватили и оттянули ее не больше, чем на пару дюймов. Ворот комбинезона распахнулся и обнажил тонкую шею, покрытую тенью. Сквозь эту тень что-то маленькое вспыхнуло и засверкало зеленым светом. Джайл слышал о полицейских идентификаторах, но не видел ни одного. Перед ним, насколько он знал, был кристаллический пузырь, внутри которого жила спора водоросли выращивание которой было одним из самых тщательно охраняемых секретов Совета и полиции. Пузырь был прикреплен к коже при помощи физиологического клея. Из него выходила невидимая трубочка, соединенная с ближайшим капилляром Байсетт. Через нее спора питалась кровью и светилась особым, не похожим на другую индикаторы светом. Если спору отсоединить от капилляра, спора погибнет, и пузырь перестанет светиться. Она погибнет также, если ее подсоединить к системе кровообращения другого человека. Она специально приспособлена к организму Байсет. «Моя личная карточка», — сказала она. Байсет держала маленькую белую карточку — Тоже покрытую несколькими миллиметрами кристалла. Подделать такую карточку было невозможно. Она в точности походила на карточку обычного рабочего. Только один угол ее был окрашен в зеленый цвет. Джарс взял у нее карточку и поднес к идентификатору на груди. Краски вспыхнули. «Да», — сказал он, вздохнув чуть глубже обычного. «Спасибо, я тебе верю». Он вернул ей карточку, и она взяла ее, застегнув молнию. «Могу я рассчитывать на вас, ваша честь?» «Да», – неохотно ответил он. «Можете рассчитывать». «Подожди». Внезапная резкая перемена в ее голосе заставила ее застыть на месте. «Полиция служит совету, а совет представляет у рожденных Адель. Здесь я, единственный Адельман, так что ты обязана делать то, что я прикажу. И я запрещаю тебе арестовывать или допрашивать кого-нибудь на шлюпке без моего разрешения». «То есть прежде чем сделать что-нибудь подобное, это должна доложить мне об этом. Понятно?» Ее лицо было непроницаемым. Она секунду поколебалась, но тут раздался голос капитана. «Адельман», — сказала капитан, — «вы меня слышите?» «Пришел ваш черед. Возьмите инженера. Только осторожно. Вокруг тела. Осторожно».